От английского «to foster» — «воспитывать». «Это фамилия?» «Да». боск ждал. Эдгар не говорил ни слова. «Джерри, вспомнил?» «Гарри, подожди, дай подумать». Опять молчание. «Нет, — наконец произнес Эдгар. Не припоминаю никакого Фостера, ты уверен?» «Гарри, у меня здесь нет ни схемы, ни списков, но такой фамилии как будто бы не встречал». «Почему это так важно? Что происходит?» «Я перезвоню тебе». Боск двинулся с телефоном в столовую, где оставил портфель, раскрыл его и вынул досье. Быстро нашел список нынешних жителей Уандерланд-Авеню с адресами и телефонами. Фостеров там не было. Снял трубку и набрал номер. После четвертого гудка в трубке послышался знакомый голос. «Доктор Гиё, это детектив Боск. Я не слишком поздно звоню?» «Здравствуйте, детектив». «Нет, для меня не слишком. Мне сорок лет звонили в любой час ночи. Девять часов?» «Это позднее время для непрофессионалов. Как ваши многочисленные травмы?» «Все хорошо, доктор. У меня возникло срочное дело, и хочу задать вам несколько вопросов о вашей округе». «Ну что ж, спрашивайте». «А вернемся примерно к 80 году. Жила там семья или супружеская пара с фамилией Фостер?» Гио молча обдумал вопрос. «По-моему, нет, — ответил он. Я не помню людей с такой фамилией». «Хорошо». В таком случае можете сказать, кто-нибудь на улице брал к себе приемных детей? На сей раз Гио ответил, не задумываясь. Да, семья Блейлок — очень славные люди. Они долгое время помогали многим детям, брали к себе в дом на воспитание. Я восхищался ими. Боско записал фамилию на чистом листе бумаги под обложкой папки, нашел список жителей и обнаружил, что в настоящее время никаких Блейлоков на Уандерланд-авеню нет. именно их вы помните? Дон и Одри. «А когда они уехали оттуда?» «О, по меньшей мере, десять лет назад. Когда последний из тех детей вырос, большой дом стал им не нужен. Они продали его и уехали». «Не знаете, куда? Они в Лос-Анджелесе?» «Я припоминаю», — сказал Гиё. «Я определенно должен знать». «Не спешите, доктор», — попросил Бос, хотя его мучило нетерпение. «Рождество!» — воскликнул Гиё. «Рождество!» Я храню в коробке все поздравительные открытки, чтобы не забыть, кого нужно поздравить в будущем году. Жена всегда делала так. Не кладите трубку. Я сейчас схожу за этой коробкой. Одри до сих пор каждый год меня поздравляет. Пожалуйста, доктор, я подожду. Босс услышал, как Гиё положил трубку. И так он получит нужные сведения. Начал размышлять, что они дадут ему, но решил подождать. Сначала получить их, потом просеять. Гио вернулся через несколько минут. Боск все это время держал ручку над листом блокнота. «Ну вот, детектив, нашел!» Гио продиктовал адрес, и Боск едва удержался от шумного вздоха. Дон и Одри Блейлок уехали не на Аляску или еще в какой-нибудь далекий край. К ним можно было ехать на машине. Он поблагодарил доктора и положил трубку.